Каждый, кто здесь родился, все понимает до мельчайших подробностей и все равно попадает по полной программе. Селя мы. Степа посмотрел на лежащие на столе уши, и воспоминания о недавнем кошмаре покрыло его щеки густым румянцем. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть своего отражения в огне. В кармане зазвонил мобильный. «Алло», — сказал Степа, поднося к уху трубку. «Здорово!»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 Тебе, Стёп, в кино сниматься надо, а не в банке штаны просиживать. Стёпа снова промолчал. Но ты учти, что когда осёл так орёт, это всерьёз и надолго. Он влюбчивый. Ты чего молчишь? Не знаю, что сказать, признался Стёпа. Голова болит. А потому что ты дрянь эту нюхал. И вот этого от тебя, если честно, не ожидал. А слад хуярить святое дело, но это-то зачем? Будет теперь и на нас со слом компромат.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 «Потому что знает, в таком виде мы это ни на один сайт не повесим. Умный, понимает ситуацию. А раньше фото было, где он с Ельциным в обнимку». Степа долго ничего не мог ответить. Наконец молчание стало невыносимым, и он почувствовал необходимость сказать хоть что-нибудь. «А почему вы не можете старые пленки, ну те, где он с Ельциным сейчас запустить?» Теперь надолго замолчал Лебедкин. «Ладно»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 но, с другой стороны, нашел ты геморрой на свою голову. Вот что я скажу. — Почему? — Ты просто не все про него знаешь. Тебе ведь его не только пялить надо будет, а еще на лугу пасти и волков отгонять. Иначе он реветь будет. И довольно громко. А волками у него на даче два таких Сент-Бернара работают, что ты, прямо тебе скажу, заебешься. — Все, капитан, — сказал Степа. Я пошел телевизор смотреть. — Ну давай, братан, до скорого.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 Он почувствовал подступающую к горлу тошноту, вскочил и кинулся в туалет. Когда он вернулся, Зюзя и Чубайка были уже на экране. Степа не понял, куклы это или анимация, но сделано было здорово. Они выглядели в точности так, как описал в проекте Малюта. Только Зюзя, одетый в зековский ватник с тельняшкой, был даже страшнее, чем Степа представлял.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 Это я вам как единственный реальный инвестор говорю». стёпа понял, что больше не может выносить этих гуннских плясок на могиле своей мечты. Когда он выходил из вагона ресторана, на вахту у телевизора заступил замасленный железнодорожный люмпен, непонятно что делавший среди чистых скатерти и сверкающих столовых приборов. Он переключил программу, попал на новости и довольно осклабился. «У-у-у, Колин Пауэлл!» а вон и Коля. Добравшись до купе, Степа рухнул на свое место. Полежав на спине, он понял, что не уснет, и вытащил из портфеля братьев Карамазовых. Он никогда не читал этой книги, хотя помнил, что в детстве смешил родителей, выговаривая ее название как братья Карамазовы, а потом два раза писал по ней сочинение в школе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 которые сами собой разворачивались в его голове в чугунные информационные блоки. Ты знаешь, что мы живем в материальном мире, и я материальная девушка. И еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит,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 И стал читать дальше. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотою. В Содоме ли красота? Степа уронил книгу и застонал. — Ах, если бы, Федор Михайлович, если бы!